Глава 8. Проект Марата. Соя отлично помнит своё серое безрадостное детство на окраинной улице Гирина, в полуразвалившейся, еле покрытой хижине. Город был верным спутником детских лет Сои. Воспоминания о унижении, о вечном рабстве сапожника отца перед Ростовщиком, владельцем соседней лавочки, перед жандармом на углу улицы. перед каждым японским солдатом, перед каждым автомобилем из редко проезжавшин на этой окраине до сих пор ещё вызывал в душецоя стыд, горечь и гнев. Бедный кореец был ничтожеством, прахом перед каждым крепким ботинком с квадратным солдатским носком или снежным лакированным верхом.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 Части развеется как дым, и он опять услышит стук отцовского запознного молотка в тёмной сырой хижине, и жалобы матери на дорогие взну соевых бобов и голодный плач младших детишек. В колхозной школе Цой скоро сделался одним из лучших учеников. Потом второй отец отправил его во Владивосток, чтобы он там ещё больше научился и вернулся в колхоз агрономом. Но вышло иначе.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 Деев крепко задумался, склонившись над доской. Цой тоже задумался, но совсем о другом. Его чёрные, чуть скошенными веками глаза на тёмно-жёлтом, длинном, чисто выбритом лице медленно водят всех собравшихся в отсеке красного уголка. Цой видит весёлые лица, слышит смелый голос Марата, запальчиво как всегда спорящего с океанографом Шилавиным. И кругом время от времени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 что он набрёл на чудесную идею, что его тайная, как будто несбыточная мечта о подарке, начинает принимать хотя ещё и смутные, но всё же реальные очертания. Не если бы удалось только практически разработать эту идею, думал Цой в радостном возбуждении. Море. Огромный необъятный мировой океан. Как он велик! как неисчерпаемое сокровище, которое он таит в себе. Надо лишь уметь взять их у него. Звонкий голос комиссара оторвал Цоя от этих мыслей. Матвеев, Цой, кончайте. Сдавайся, Матвеев, всё равно партия проиграна, пора начинать занятия. Цой так углубился в свои мысли, что даже не заметил, как в красном уголке собрался океанографический кружок, руководителем которого был Шалавин. На занятии явились механики Рамейка и Козырев, уборщик Щербина, кок белоголовый Водола Скрутицкий, оператор Королёв Марат Бранштейн. Все с тетрадями и карандашами. В этом кружке участвовал и Матвеев. Поэтому он заторопился и бросив последний взгляд на доску, сдал свою партию в явно безнадёжном положении. Он на минуту скрылся из-за стека, быстро вернулся с толстой радио и уселся за большим накрытым красной скатертью столом, вокруг которого сидели уже все члены кружка. Подошёл к столу Ицой. Свободного места не было, и он устроился в одном кресле с Павликом. От забинтованной головы Павлика шёл тонкий и чуть заметный запах йода и ещё какого-то лекарства. Ицою стало жалко мальчика. Он опнял его за плечи и тепло прижал к себе, и так они сидели в глубине мягкого кресла, внимательно слушая Шелавина. Сиплым, простуженным тенарком океанограф говорил о морских течениях, о могучих реках, то теплых, то холодных, проходящих среди необъятных вод океанов и морей. Сейчас он рассказывал о том, как влияют течения на климат, на природу, на всю жизнь нашего Дальнего Востока. холодные течения, которые непрерывно, начиная от Берингова пролива и до Кореи, идут вдоль берегов Камчатки и Приморья, делают климат этих областей Советского Союза суровым, а вода у советских берегов Берингова, Охотского и Японского морей зимой надолго замерзает. В то же время в Западной Европе, лежащей на одной широте с этими областями, климат мягкий, зимой почти не бывает морозов и снега. Море у берегов Норвегии, британских островов, Голландии и Франции всегда свободно от льдов. А почему? спросил тонким голосом Шелавин сквозь очки, оглядывая сидящих вокруг стола и перебирая пальцами свою редкую взлохмаченную как пакля бородёнку. "Гольфстрём", быстро ответил Марат. По правде сказать, человек задал этот вопрос просто по привычке, не столько другим, сколько себе, чтобы продлить удовольствие и передать немного загадочности своему рассказу. Марат испортил ему игру, и океанограф почувствовал некоторое неудовольствие. "Во-первых", сказал он. "Не говорите Марат Гольфстрём. Это неправильно". Это слово английское, и его нужно произносить Gulf Stream. Вот. А во-вторых, вы просто повторяете старую баснибу, будто он настоящий виновник мягкого климата Западной Европы. Это тоже неправильно. Gulf Stream наука, океанография называет то мощное тёплое течение, которое стремительно выносится из Мексиканского залива через узкий Флоридский пролив. и идет, присоединив к себе у Багамских островов антильское течение вдоль берегов Северной Америки до мыса Рас, до Ньюфаундлендской банки. Он течет как будто в желобе из более холодной воды, как настоящая океанская река, густосиняя, легко различимая среди своих, если можно так выразиться, голубых берегов. Но эта река имеет ширину от 70 до 6 км в самом узком месте во Флоридском проливе, до 640 км у Ньюфаундлендской банки. Её средняя глубина достигает 320 м. Можете вы себе представить такую реку? Речка, что надо, согласился Матвеев.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 но не успел он хоть немного насладиться интересом аудитории, как заметил подозрительное движение непосредливого Марата и тотчас же торопливой скороговоркой забросал слушателей цифрами. «Девяносто один миллиард тонн воды в час!» «А? Что скажете по этому поводу? Позвольте вас спросить!» «Это даже трудно представить себе! Сравните это количество воды!»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 Таким образом, здесь как будто замыкается круг, внутри которого в Саргассовом море мы сейчас находимся. Но главное, струя атлантического течения уходит на северо-восток к западным и северо-западным берегам Европы. И здесь она, потеряв по дороге много тепла, полученного ею от Гольфстрима, отдаёт Европе большую часть оставшегося у неё тепла. — Вот эта струя Атлантического течения и есть та европейская печка, о которой вы говорили, Марат. — С какой же температурой подходит она к Европе? — спросил Матвеев, отрываясь от тетради, в которой он все время усердно делал записи. — От 8 градусов тепла в феврале до 13-15 градусов в августе. — Только и всего-то, — удивился Матвеев. — Да в такой воде и купаться невозможно, а не то, что отапливать всю Европу. Хороша печка, которая и сама-то зимой имеет лишь восемь градусов тепла. Как же это так, Иван Степанович? — А ты не торопись сомневаться, — сказал Матвееву его товарищ по водолазному делу, спокойный, солидный Крутицкий. — Значит, этому есть свое объяснение. Как — Как? — набросился на Матвеева Шелавин. Вот м этого мало, позвольте вас спросить. А про удельную теплоёмкость воды и воздуха вы забыли? Позвольте вас спросить. А? Забыли? Ведь вы выдалас. Ведь вы должны были бы знать физические свойства воды. Ну, что? Теплоёмкость, защищался Матвеев. Я знаю, что теплоёмкость воды равна единице. Что же это значит? наступал Шулавин. А то значит, что для повышения температуры одного грамма воды на 1°C требуется израсходовать тепла в количестве 1 г калорий. Правильно? Не возражаю. Ну а теплоёмкость воздуха чему равна? А, воздуха, замялся Матвеев. Воздух, хмм,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 — Надо и про воздух, и про весь мир знать все, что только можно. — Говорите уж вы, Иван Степанович, — обратился он к Шулавину. — Нехорошо, нехорошо, товарищ Матвеев, — укоризненно покачал седой головой комиссар. — Завтра вы, может быть, захотите пойти в автус? Придется опять зады повторять. Продолжайте, Иван Степанович. — Так вот, — начал Шулавин. Теплоёмкость воздуха 0,237 тысяч теплоёмкости воды, почти в 5 раз меньше. А вывод отсюда, если принять ещё и во внимание удельный вес морской воды и сухого воздуха, получится совсем простой, но огромной важности. 1 кубический метр воды, остывая на 1 градус, нагревает на 1 градус 3134 кубических метров воздуха соприкасающегося с этой водой. Для охлаждения только на 1 градус слоя воды толщиной в 200 м на всём пространстве норвежской части атлантического течения выделится такое количество теплоты, которого достаточно для согревания на 10 градусов. Слышите? На 10 градусов слоя воздуха толщиной в 4 километра. Слышите? В 4 километра. И покрывающего всю площадь Европы. Вы представляете себе над всей Европой. Учёные вычислили, что через каждый погонный сантиметр европейского побережья с океана на материк в течение года проносится 4.000 миллиардов калорий. Подумайте, через каждый сантиметр. Самый лучший каменный уголь обладает теплотворной способностью 8000 калорий. Значит, через каждый сантиметр в течение года проносится тепло, которое заключает в себе 500 тысяч тонн самого лучшего угля. Сколько же угля надо было бы жечь, чтобы получить тепло, которое в течение года проносится на материк через всё побережье Европы? А? Позвольте вас спросить. Теперь вам понятно, почему атлантическое течение может играть роль печки для Европы. Вполне понятно. Живот озвался Марат. Огромные массы холодного зимнего воздуха, соприкасаясь с поверхностью более тёплых вод, охлаждают воду, но сами нагреваются, делаются лёгкими и поднимаются наверх, уступая место другим холодным потокам воздуха с материка. А сами идут по верху к материку на место уходящего оттуда холодного воздуха и приносят туда с собой тепло атлантического течения. Поэтому в Западной Европе климат гораздо мягче, чем на наших дальневосточных берегах, вдоль которых протекают не тёплые течения, а наоборот, холодные. Вот и выходит, что если Атлантическое течение является чем-то вроде печки для Европы, то течение Охотского моря превращает его в ледник советского Дальнего Востока. Я удивляюсь, Иван Степанович, разве мы не можем Подождите, подождите. Смеясь, прервал Марат Шалавин. Сегодня мне приходится без конца поправлять вас. Когда вы говорите, что Атлантическое течение является печкой Европы, то это не совсем верно. Дело в том, что тепло этого течения распространяется и дальше Европы, в Азию. Ого, послышалось с разных сторон. Оно, наверное, течёт туда где-нибудь под землёй. «Пожалуйста, не возмущайтесь, я тут ни при чем. Это тепло идет туда не под землей, а под водой!» Все рассмеялись. «Это вовсе не шутка, товарищи!» Сохраняя серьезный вид, но улыбаясь одними глазами, продолжал Шелавин. «Возле северной оконечности Европы самая мощная часть Атлантического течения направляется на север, мимо западного берега Шпицбергена и на глубине от 200 до 600 м доходит до полюса, как это в своё время доказала героическая группа Апонинцев. Другая же, значительно более слабая струя тёплого атлантического течения, пройдя мимо самой северной оконечности Европы, мыса Нордкап и мимо нашего Мурманска, порт, которого вследствие этого никогда не замерзает, также спускаются под холодные воды ледовитого океана. Одну свою крупную ветвь оно посылает кружить в водах Баренцева моря, а другую мимо северной оконечности Новой Земли, частью опять в Баренцево море, частью в Карское море. Это же в самых далёких восточных частях ледовитого океана, даже в Чукотском море, советские моряки, полярники и учёные находили в глубинах струи уже чуть тёплого, но несомненно атлантического течения. Простите, Иван Степанович, опять вмешался Марат. Что же это такое? Вот мы реки отводим в новые русла, и меня удивляет Меня удивляет, почему же мы не можем так же бороться и с холодными течениями, которые замораживают наш Дальний Восток. Разве это не непреодолимая задача? Ведь тогда зацвели бы там наши берега, а? Как вы думаете, Иван Степанович? Марат покраснел и сидел, не сводя глаз с бумажки, на которой выводил карандашом замысловатые фигуры. Все улыбнулись, оставили свои тетради, а Матвеев перемигнул со Скрутицким: "Жди, мол, потехи". "Почему невозможно?" простодушно сказал Шалавин. "Бала бы хорошая, здоровая идея, какой-нибудь интересный проект, и мы, наверное, могли бы его реализовать". Матвеев не выдержал и рассмеялся. Иван Степанович, да не мучьте вы Марата. Его уже давно, вероятно, распирают эти идеи и проекты. Он только ждёт момента, чтобы освободиться от них. Вы спросите его: "Ну, выкладывай, Маратик". За короткое время совместного плавания на Пионерии вся команда успела узнать слабое место комсомольца Марата его неистребимую страсть к изобретательству, к новым, неожиданным проектам. грандиозным идеям покорения природы. Не было ни одной области науки и техники маломальски знакомой ему, чтобы при первом же столкновении с её острыми и нерешёнными ещё проблемами марат не откликался на них какими-нибудь ошеломляющими предложениями или проектами. Живой, подвижный, необыкновенно любознательный, он с таким жаром и увлекательностью сообщал каждому, кто не отказывался слушать подробности своих проектов и открытия, что команда подлодки усвободны от работы часы, подолгу заслушивалась, когда Марат начинал излагать перед ней все грандиозные последствия и замечательные результаты, которые непременно принесёт человечеству реализация его проектов. Выступая на занятиях в научных кружках, Марат всегда вносил в них оживление, и участники ждали его в таких случаях чего-нибудь нового, вызывающего горячий спор или интересную дискуссию. Так и сейчас, весься кинематографический кружок весь она насторожился, когда Марат предложил свой вопрос Шилавину. Так, что же ты хочешь предложить? Марат поддержал Матвеева Цой. Сейчас, когда у самого Цоя блеснула новая захватывающая идея, при воспоминании о которой краска залила его тёмно-жёлтое лицо, он с каким-то новым чувством, новым интересом смотрел на своего друга и вызывал его на откровенность. Марат поднял глаза на Цоя и улыбнулся ему. По-моему, сказал он. Чтобы отеплить наши Дальневосточные берега, надо отклонить холодное течение Охотского моря. отходов в татарский пролив и направить его в океан. Идея прекрасная, но совсем не такая уж новая, возразил Шулавин. Знаю, что не новая, прервал его Марат, как всегда в таких случаях разгораясь после первого же возражения. Я знаю, что американцы уже давно носятся с идеей возвращения Виноват. Гольфстрима. Виноват Гольфстрим. Возвращение этого преступника домой к родным берегам. Но это же сумасшедшие проекты. А вот вы меня называете сказочником, фантазёром. Как же назвать тех американцев, у которых выдвигают проект сооружения у начала Гольфстрима между островом Куба и полуостровом Флорида гигантской стены длиной у 250 км, высотой, считая от морского дна, больше 500 м? и шириной в 50 метров. Эта стена должна закрыть Гольфстриму старый выход из Мексиканского залива через Флоридский пролив. В то же время новым огромным каналом полуостров Флорида отделяется от материка. Тогда теплые воды Гольфстрима, ища выхода, ринутся через канал, который направит их вдоль берегов Америки. «Ну что же, Марат», — рассмеялся Матвеев. проект в твоём духе. Можно сказать, в мировом масштабе. В моём для это духе ты сейчас услышишь. Натрезал Марат. А вот ещё другой проект практически, как обычно говорят американцев. Они предлагают соорудить стену у Ньюфаундленда, чтобы остановить холодное лабрадорское течение, которое идёт от берегов Гренландии вдоль берегов Северной Америки. и одновременно перехватить Гольфстрим, загородив ему путь в Европу. «Убийственные для Европы проекты», — сказал Шулавин, протирая очки и моргая прищуренными глазами. «Я тоже слыхал о них. Знаете ли, чем они грозят Европе?» Исландия леденела бы, как Гренландия, которая покрыта в настоящее время ледяным щитом толщиной до двух и более километров. Если влажные ветры с Атлантического океана сменились бы северо-восточными арктическими метелями, начался бы стремительный рост ледников на возвышенностях Северной и Центральной Европы. Ледники стали бы спускаться в долины и на равнины, и в короткий срок на нашем материке воцарился бы новый ледниковый период. На Британских островах, во Франции, в Испании, Португалии трещали бы морозы до 40 градусов. Константинополь и Рим по двой пурги тонули бы в снежных сугробах, а европейская часть нашего союза получила бы климат восточной Сибири и Якутии. Зато, с другой стороны, эта европейская катастрофа вызвала бы грозы и ливни в Африке, и бесплодная пустыня Сахара. превратилась бы в цветущий сад. Вокруг Нью-Йорка созревали бы ананасы, бананы, апельсины и виноград. Каменистый и безжизненный Лабрадор покрылся бы лесами и нивами, ожели бы острова Баффиновой земли и тундры северной Канады. Человек замолчал, рассматривая стёкла очка у насвет электрической лампы. Слушатели его тоже молчали, как бы подавленные этими картинами. Казалось странным, что такие огромные изменения могут произойти на земном шаре только от того, что Гольфстрим отклонит свой путь на два-три десятка градусов к западу. «Фу!» — произнес наконец Ромейка. Страшен сон. «К счастью!» — сказал Шалавин. На такие подвиги техника ещё не способна. Пока, заметил Марат. Но в будущем и это станет для неё возможным. Марат прав, спокойно вмешался комиссар. Но к тому времени я убеждён, всюду, по крайней мере, в культурном мире будет уже господствовать коммунистический строй, и он не допустит такого варварства. Если коммунистическое человечество сможет управлять погодой, то оно разумно и гуманно распределит теплоту по всей поверхности нашей земли. Правильно, товарищ комиссар, закричал Марат. Но сейчас мы уже можем и должны исправить и устранить маленькие сравнительно каверзы природы. Ах, да, улыбнулся Цой. За все эти американскими ужасами Мы забыли о маленьких проектах Марата. Надеюсь, они солят нам только приятное. Даю полную гарантию, что никто возражать не будет. Я берусь согласовать проект со всеми заинтересованными лицами, учреждениями и государствами. Я предлагаю закрыть холодному течению выход из Азовского моря через Татарский пролив. Я предлагаю при помощи моей преграды заставить это течение обогнуть северную оконечность Сахалина и при выходе в центральную часть Охотского моря слиться с главным круговоротом этого моря. Какую же преграду ты предлагаешь поставить перед входом в Татарский пролив? спросил Крутицкий. Тоже, наверное, плотину длиной, если не в сотни километров, как американские, то десятки? Нет, Ласк кликнул Марат. По-моему, не хуже плотины смогут послужить водоросли. Что? Водоросли? Какие водоросли? Послышались со всех сторон недоумённые вопросы. Ты окончательно сошёл с ума, Марат, заявил Матвеев. Пойдём, я тебя отведу к Арсенью Давидовичу, он тебе даст чего-нибудь успокоительного. Из удивления рождается любопытство. расмеялся Шалавин. А любопытство ведёт к познанию и науке. Подождите, товарищи, дайте Марату досказать. Ну, хорошо, досказывай, Марат, решительно произнёс Матвеев. Но предупреждаю, если ты опять понесёшь свою ахинею, я тебя поймаю в каком-нибудь тёмном закоулке океана и глядите, жалобно обратился он ко всем сидящим за столом. «У меня уже половина тетради занята его проектами и научным опровержением их». «Готов пострадать за науку», — под общий смех воскликнул с пафосом Марат, вскакивая со стула. «А ты слушай, поражайся и записывай для потомства», — обратился он к Матвееву. И затем уже совершенно серьезно продолжал. «Вы должны вспомнить, товарищи, что нам Арсен Давидович рассказывал в последней беседе о водорослях». После этого я успел кое-что ещё почитать о них. Он говорил о гигантских водорослях, растущих в невероятных количествах возле островов Огненной земли, Фолклендских островов, по обоим восточному и западному побережьям Южной Америки, в их бесчисленных бухтах, заливах и проливах. Эти водоросли часто достигают длины в 250-300 метров и размножаются очень быстро. У них круглый, гладкий, слизистый ствол, который достигает толщины до 3 сантиметров. Они называются... Они называются... Марат перелистал свою тетрадь и скоро нашел. Вот. Они называются макроцистис перифера. Собранные в массу, они обладают необычайной силой сопротивления могучим волнам океана, перед которыми часто и береговые скалы не в состоянии устоять. В этих дремучих подводных лесах, опутанных коклеанами и густой сетью более слабых и тонких водорослей и паразитов, живет целый мир рыб, ракообразных червей, моллюсков, которые находят там пищу и приют. Так вот... Что если бы собрать в огромных неисчислимых количествах органы размножения споры этих водорослей, нагрузить полностью грузовые пароходы и привести в Охотское море и засеять ими северный вход в татарский пролив? Как же ты будешь сеять эту пыль? спросил Белоголовый. Он пришёл на подлодку из знаменитого колхоза Заветыевича. победителя на всесоюзном конкурсе колхозов по урожайности, рентабельности и культуре быта. В этом колхозе Белоголовый состоял главным поваром, получил похвальную грамоту за отличное питание своих колхозников и был направлен в Институт питания для совершенствования. Он был прекрасно знаком с правилами обработки земли, сева и уборки, и потому предложение Марата заинтересовало его. Как же ты будешь сеять эти микроскопические споры в морской текучей воде при ветре и волнах? Сотен лодок, катеров и глиссеров, ведь о греха у не оборёшься. Не с лодок и катеров, последовал немедленный ответ: а с самолётов. Вот так как производится с их помощью сев хлеба? Неужели ты не слыхала об этом? Белоголовый смутился. Он действительно забыл об этом, далеко уже не новом способе сева. Так вот, товарищи, продолжал Марат. Споры этих водорослей очень быстро развиваются. Если с необходимой густотой засеять ими узкое и мелкое устье пролива, а затем повторить посев несколько раз, то эти гигантские мощные водоросли в короткие 40 поднимутся такой плотной, несокрушимой стеной, что холодное течение, наткнувшись на них, должно будет повернуть в сторону таким образом Цой-Цой, возбуждённо зашептал Павлик, дотягиваясь до его уха. Как жалко. Мне надо идти на перевязку, я уже опаздываю. Какой молодец, Марат. Ты мне потом расскажи, Цой, чем закончится спор, ладно? А то Арсен Давидович будет сердиться на меня.